Глава 60. Кристина. Люблю. Люблю Тимура. Я так сильно и так давно его люблю, что уже даже не представляю, как жить иначе, без этого чувства. Оно пропитало меня насквозь. Я пронизана его нитями. Я состою из любви к нему. Этого уже не отменить и не исправить. Даже сейчас, когда наша дочка сильно болеет, когда каждая частичка моей души волнуется за нее, я знаю, что все будет хорошо, все будет в порядке. Потому что рядом он, он сильный, он справится со всем. Он горы свернет, но добьется желаемого. В этом весь Тим. Лифт снова где-то застрял. Минуту топчусь на лестничной клетке в его ожидании, а затем бросают это неблагодарное занятие и спускаюсь по лестнице вниз. Мышцы ног с непривычки приятно потягивает. Сразу вспоминается предыдущая ночь. Губы расплываются в улыбке. Но тут же опускаются вниз. Под гнетом дум и обстоятельств. Тимур, Тимур, мой грозный гром, Смогу ли я вновь без тебя Прожить хоть один день вечной разлуки, Не видеть, не слышать, не ждать? От одной мысли в груди становится тесно, Сердце начинает болеть за нас троих, За Тима, за Ярославу, за меня. Будем ли мы счастливы, если не вместе? Сможем ли выстоять перед трудностями? Справиться с моим отцом? Избежать его наказания за наши чувства, за дочь? Ответ однозначный «нет». Здесь даже думать особо не надо. Киреев уничтожит каждого из нас. Он не успокоится, пока не поквитается за измену. Направляюсь к торговому центру. Он не совсем близко, в паре километров от дома. Но мне нужно пройтись. Я должна подумать. Взвесить все «за» и «против», принять решение. Внимательно слежу за дорогой, сканирую, как могу, прохожих. Вроде никого подозрительного нет. В голове роятся сотни мыслей. Но все они сводятся к одному. Я не брошу Тимура. Не в этот раз. Он значит для меня гораздо больше, чем родной отец. А беременная жена пусть сначала и правда докажет, что ребенок его. И что для начала он вообще существует. Тим просил ему довериться. Я доверяю. Захожу в магазин, поднимаюсь в аптеку, покупаю необходимые лекарства. Достаю из кошелька его карту, кручу в руках. Губы снова расплываются в улыбке. Тело изнутри наполняется теплом. Мой любимый мужчина. На выходе из аптечного пункта решаю, что домой нужно купить продуктов. Тим, конечно, меня отругает за таскание тяжестей, но еды в холодильнике банально нет. Нужно же нам чем-то питаться. Уверенной походкой беру тележку, прохожу сквозь двери гипермаркета, растворяюсь среди сотен других людей. Покупатели ходят неспешной походкой от прилавка к прилавку, изучают товары, читают написанные на упаковках и никуда не торопятся. А я очень спешу. Мне не нравится, что я оказалась в месте, где есть сотни мест, чтобы спрятаться. Где без труда можно следить. Где я могу быть пойманной. Напрягает. Спиной чувствую на себе враждебный взгляд. Оглядываюсь, кручу головой в разные стороны. Никого подозрительного не вижу. Видимо, мнительность и страх сговорились и играют со мной. Игнорирую его интуиции. Концентрирую внимание на ждущей меня дома семье. Становится чуточку легче, спокойнее. Даже на расстоянии любовь к Тимуру и Яси придает сил. Подхожу к полке с молочными продуктами, складываю в тележку множество всего. Йогурт это молочные коктейли. Взгляд падает на баллон сбитой пены, рука сама тянется за ним. Представляю, как могу с ней развлечься, и от сладостного предвкушения хочется прыгать на месте, не думая, добавляю ее к покупкам. Звонит сотовый, достаю из кармана, смотрю на экран, и любовь вновь заполняет меня всю. «Любимый, привет. Ты меня уже потерял?» Не прекращая улыбаться, обращаясь к нему. «Тебя долго нет», — напряженно произносит мужчина. Я начинаю волноваться. «Все в порядке», — клятвенно заверяю. Зашла за продуктами в магазин. «Крис, укоризненно. Я и сам мог купить все. Сейчас позвоню Чадову, чтобы подстраховал». «Тим, ласково успокаиваю чрезмерно заботливого мужчину». «Все нормально, правда?» «Последнее произношу с нажимом, делаю на слове акцент». «Я возьму только самое необходимое, и все. Тяжелого ничего не будет». «Как же, как же!» — ухмыляется он. «А то я не знаю, как ты за продуктами ходишь». Поддевает беззлобно. «Давай так. Как все купишь, вызывай такси и приезжай к нам. Я тебя внизу встречу». Подкидывает отличную идею. «Вот почему я снова улыбаюсь. Ни тебе, ни мне». Настаивает. Сдаюсь. «Хорошо», — выдыхаю в трубку. «Я согласна». «А замуж за меня?» Тут же летит вслед. «Согласна», — отвечаю, не подумав. Резко останавливаюсь. «Погоди», — переспрашиваю с волнением в голосе. «Повтори вопрос». «Не-а», отвечает довольный, как слон Тимур. «Ты уже согласилась?» Мужчина не скрывает своего счастья. «Давай скорее приезжай уже, отметим». Последняя добавляет заковорщицки. Закатываю глаза. Громов, ты неисправим. Кидаю в трубку, а у самой эйфория в душе. Зато весь твой летит в вдогонку. Знаю, отвечаю уклончиво. Крис, произносит с надрывом. Веселье из голоса мгновенно пропало. Я не шучу, доверься мне, не дури. Второго твоего ухода я не переживу, я сломаюсь. Знаю, говорю еле слышно. Прекрасно понимаю, что ни за что на свете не оставлю его. Я люблю тебя, Тим, очень сильно. И в этот раз никуда не уйду. Мы будем бороться за наше счастье вместе. В трубке повисает тишина. Уютная такая, ласковая. И вообще, я замуж за тебя согласилась выйти. Пытаюсь разрядить обстановку. Тима кроет, я чувствую. Детка, его голос охрип. Давай возвращайся, мы ждем тебя. «Скоро буду. Снова ловлю себя на улыбки. Качаю головой и завершаю вызов. Возвращаю внимание полки с продуктами, что стоит передо мной. На чужом несчастье своего счастья не построишь», — доносится агрессивное сзади. «Оборачиваюсь, замираю. Ника».